Глава 22. Алекс. Он вдруг почувствовал, как голос проник в его голову. Часы на стене в классе показывали без 4 минут час. Урок вот-вот должен был закончиться. Голос Дженни был таким ясным и чистым, таким близким. Я слышу тебя. Я здесь, Дженни, я здесь. У меня мурашки по спине. Где ты? В Милане. Я только что вышла из аэропорта и села в поезд, который идёт в центр города. Я понял. Ветка аэропорта связана с метро. Сойди на остановке Кадорна. Я буду там. Я выйду из школы через несколько минут и встречу тебя. А мы узнаем друг друга? Конечно. Пока Алекс вёл мысленный разговор с Дженни, он не сводил глаз с часов. Учительница время от времени смотрела на него и хмурила брови, недовольная отсутствующим видом ученика. Но у Алекса в этом измерении по философии была твёрдая четвёрка, так что ему можно было немного поотсутствовать. Выйдя из здания школы, Алекс побежал и не остановился, пока не оказался у входа в станцию метро Лорето, что на зелёной линии. Он сел в первый вагон. Мысли путались. Алекс собирался встретиться с девушкой, которая жила в его мыслях всегда, сколько он себя помнил. Во время этой поездки в метро произошло нечто странное. Прислонившийся к дверям кудрявый парень с книгой Айзека Азимова в руках оторвался от чтения и почему-то зло посмотрел на Алекса. И в этом мире Нравы те же. Люди злятся друг на друга без причины, подумал он. И затем, ни с того, ни с сего, представил, что книга выпала из рук молодого человека. Через пару секунд парень уронил книгу на пол. Он покачал головой, удивляясь собственной неловкости. Поднял её и снова уткнулся в страницы. Выйдя из поезда на станции Кадорна, Алекс встал на эскалатор и поехал вверх, к привокзальной площади. Облокатившись на резиновый поручень, он заметил впереди двух девушек, которые оживлённо спорили о довольно пустяковой вещи о выборе клуба для субботней вечеринки. Алекс закрыл глаза и представил, как эти две девушки обнимаются. Мгновение спустя девушки остановились, обнялись, но тут же отскочили друг от друга. Алекс услышал, как одна из них спросила: "Почему ты это сделала?" Другая пожала плечами и скосила глаза, как бы говоря, что понятия не имеет, что произошло. Они правда обнялись или мне показалось, задумался Алекс. Он не мог понять, было ли то, что происходило вокруг реальным, или все события реконструировал его разум, как воспоминание о чём-то, что никогда не происходило. Когда он ощутился перед светящимся табло с расписанием поездов, сердце в груди забилось быстрее. Экспресс из Мальпенцы ожидался в 13:30. То есть, через 10 минут Алекс направился к нужной платформе. Всё вокруг казалось очень похожим на ту реальность, из которой он пришёл. На станции было довольно многолюдно, десятки и десятки людей, вынужденных двигаться в бешеном ритме мегаполиса. Внезапно мужчина лет 50, пробиваясь сквозь толпу, споткнулся и задел Алекса, а затем поспешил дальше, даже не извинившись. Всё ещё чувствуя на себе грубое прикосновение этого человека, Алекс на несколько секунд закрыл глаза и увидел, как он усаживает проститутку в свою машину, платит ей и расстёгивает штаны. Алекс немедленно прогнал видение. "Что за чёрт?" воскликнул он, следя за мужчиной взглядом. Его разум сыграл с ним какую-то злую шутку, и он больше не мог отличить выдумку от реальности. Он взглянул на вокзальные часы и понял, что до прибытия поезда оставалось всего несколько минут. Дженни посмотрела на свой мобильный, который она выключила из предосторожности, и подумала о маме. Она сейчас наверняка очень волнуется. Дженни вспомнились мамины рассуждения о духовности, о предопределении, не оставляющем места совпадению. Она считала, что за каждым событием в жизни человека стоит более важная причина, особенно за тем, которое кажется счастливым случаем. Однако Дженни была уверена, что эти убеждения вряд ли утешат маму. Когда она узнает, что дочка сбежала в Италию. Слева у противоположного окна Дженни увидела женщину, которая только что шлёпнула своего ребёнка. Синьор оказалась разъярённой. Не смей плакать, прошептала она в лицо маленькому сыну. Дженни обменялась взглядом с мальчиком, который сидел, наклонив голову направо. Мама, а кто та тётенька, которая была с папой вчера? Какая тётенька? Ты была на работе, а папа отвёз меня на футбол. А потом ушёл вместе с тётенькой. У неё светлые волосы. Я видел, как они поцеловались. А ты кто? Что ты такое говоришь? Не сочиняй, я ж молча. Дженни тряхнула головой и потёрла глаза. Её охватила дрожь. Что? начала она вслух, но тут же остановилась. Это не было фантазией или странной мыслью. Она увидела сцену из реальной жизни, она чувствовала, она была в этом уверена, как будто ребёнок хотел ей что-то показать. Что чёрт возьми со мной происходит? Металлический голос из громкоговорителя возвестил сначала по-итальянски, а потом по-английски о прибытии поезда на станцию Кадорна. Эмоциональное напряжение было почти невыносимым. Дженни так не нервничала даже на Альто на Бич, когда её переполняли тысячи сомнений. До встречи оставались считанные минуты. Она ждала её 4 года. Или, возможно, всю жизнь.